Глава 13. Деревья. Однажды Кинто Фудзивара, главный государственный советник, поспорил с министром Удзи о красоте весенних и осенних цветов. Министр сказал, вишня – самый лучший из весенних цветов, а хризантема – прекраснейший из цветов осени. «Как может вишневый цвет быть самым лучшим?» – возразил кинта «Вы забыли, что есть еще слива?» Через некоторое время спор уже шел только о вишне и сливе, оставив в стороне другие цветы. Наконец то не желая обидеть министра, возражал уже не столь страстно, как прежде, поэтому сказал, что ж, пусть будет так, возможно, вишня красивее сливы, но хоть раз увидев алые цветы сливы на фоне снега на заре весеннего дня, вы уже никогда не забудете такой красоты. Это было по истине великодушное заключение. Из книги Пигота «Сады Японии». Вишня и слива Цветочное великолепие Японии можно наблюдать в четвертом лунном месяце с приходом поры цветения вишни. Как мы уже поняли из приведенной выше цитаты, именно вишни и слива считаются самыми любимыми деревьями японцев Как писал поэт Мотори, Мотори Норинага, если люди спросят, в чем душа Ямато, распростертых в море дальних островов, ты им покажи цветение горных вишен при восходе солнца в утренних лучах. Перевод глускиной Алавкадио Херн без малейшего преувеличения, но с проницательностью истинного поэта сравнивал цвет японской вишни с нежным закатом, который заблудился в небе и замешкался в ветвях, еще не покрытых листвой. Тому, кто достаточно восприимчив к прекрасному, великие чудеса природы помогают превозмочь тоску сожаления о том, что такая красота вскоре должна исчезнуть, и эта нотка легкой грусти вместе с восторгом прослеживается во многих произведениях японской поэзии. На эту особенность стоит обратить внимание, поскольку она объясняет характеры японцев, отличающихся великой любовью к прекрасному, стремлением к тому, чтобы цветы никогда не увидали, а краски не выцветали. так говорил Дождик вешай, каплет, а может быть слезы? Осыпаются вишни, кто в целом мире нынче не оплачет разлуку с цветами. Перевод Сановича Трудно переоценить, как сильно в Японии любят и почитают вишню. Вишневые деревья в дальних горных деревеньках должны задержать свое цветение до тех пор, пока не увянут цветы в городах, чтобы городские жители успели полюбоваться ими тоже. Красоту японской женщины часто сравнивают с цветущей вишней, тогда как ее добродетель сравнивают с цветами сливы. Камелия Камелия местечко Яигаки со сдвоенным стволом и огромной кроной очень древняя, и поскольку считается священной, то окружена изгородью, внутри которой стоят каменные фонари. Из-за необычной формы дерева с его сросшимися посередине двойным стволом возникла вера в то, что это необычное дерево символизирует счастливую супружескую жизнь. И более того, что на ней живут добрые духи, всегда готовые откликнуться на пылкие молитвы влюбленных. Но камелия не всегда олицетворяет добро. Существует легенда о дереве, которое бродило по ночам в саду самурая в местечке мацуя наведя на всех страх. В конце концов, эти странные беспокойные прогулки стали настолько частыми, что дерево решили срубить. Но как только топор вонзился в ствол камелии, оттуда фонтаном хлынул поток крови. Криптомерия Еще одно дерево является предметом почитания в Японии. Это могучая криптомерия. Между Уцоммией и Ника есть аллея криптомерии длиной 20 миль. Одно из деревьев, растущих на этой аллее, имеет 7 футов в диаметре. Считается, что его посадили 800 буддийских монахинь из провинции Вакаса. Далее в этой главе мы расскажем легенду именно об этом дереве. Сосна и бог дорог На территории Великого Хакаба, кладбища храма Канадера, есть сосна, стоящая на четырех огромных корнях, которые напоминают гигантские ноги. Это дерево обнесено оградой, рядом находится алтарь и несколько торий. Перед алтарем кладутся маленькие лошадки, сплетенные из соломы. Эти приношения Косиннухи или Сарутакахика, богу дорог, с просьбами охранить настоящих коней, которые символизируют соломенные фигурки, от болезней или смерти. Однако сосна не всегда ассоциируется с богом косинухи -ну Ее можно по праву назвать самым домашним из японских деревьев, поскольку она занимает видное место в праздновании Нового года. Дерево сажают у садовых ворот, потому что считается, что сосна приносит удачу и счастье в браке. Дух дерева Как мы увидим из легенд, приводим далее, многие виды японских деревьев наделяются волшебной силой. Существует дух дерева по имени Киконообаки, который умеет ходить и принимать различные обличья. Дух дерева говорит мало, и если его потревожить, прячется в дупле или среди листвы. Дух бога Кодзин, которому преподносят очень старых кукол, живет в деревне Энаки. Волшебный каштан Однажды принцесса Хинаку наосино попросила принести ей каштанов, но взяла только один, надкусила его и выбросила. Каштан пустил корни, и когда из него выросло дерево, на всех плодах виднелся след – которые оставили маленькие зубки принцессы. Вот таким странным образом Каштан сохранил память о ней даже после ее смерти. Молчаливая сосна Император Готоба, который очень не любил лягушачье кваканье, однажды был потревожен воем ветра в ветвях сосны. Когда император громко приказал сосне замолчать, то сосна послушно замерла и больше никогда не двигалась. Приказ императора произвел на это послушное дерево такое сильное впечатление, что даже самый сильный ветер не мог поколебать ни одной ее веточки, ни единой иголочки на ее ветвях. Жена Ива Это история и все следующие взяты из книги города Насмита «Древние сказания и фольклор Японии». Слышал я, есть магическое благовоние, вызывающее духов ушедших. Хотелось бы мне вскурить его в ночи, полный моего одиночества. С японского. В одной японской деревне росла огромная ива. Многие поколения жителей деревни любили это дерево. Летом ива становилась местом отдыха, под ею сенью собирались жители после дневных трудов, когда спадала жара, и беседовали до тех пор, пока сквозь ее крону не засияет лунный свет. Зимой дерево походило на огромный полураскрытый зонт засыпанный сверкающим снегом. Хейтара, молодой крестьянин, жил совсем рядом со старой Ивой. Больше всех остальных он испытывал глубокую привязанность к могущему дереву. Проснувшись утром, первое, что он видел, была Ива, а потом, возвращаясь с поля после работы, он жадно искал глазами привычные очертания старого дерева. Иногда он зажигал ароматические палочки у корней ивы, преклонял колено и возносил молитвы. Однажды к Хейтаро пришел в деревни и сказал, что односельчане очень хотят построить мост через реку, но для этого нужно срубить старую иву и пустить ее на доски для моста. «На доски?» – воскликнул Хейтаро и закрыл лицо руками. «Из моей любимой ивы хотят построить мост, чтобы ее постоянно топтали чужие ноги! Никогда я на это не соглашусь!» Когда Хейтара немного успокоился, то предложил старику срубить несколько его собственных деревьев, если сельчане согласятся сделать из них доски для моста и пощадят старую Иву. Старик с готовностью принял это предложение, и дерево осталось расти в деревне, как росло на протяжении стольких лет. Однажды вечером Хейтара сидел под могучим деревом и неожиданно увидел, что рядом с ним стоит прекрасная женщина и застенчиво смотрит на него, как будто хочет что-то сказать. «Уважаемая госпожа!» — обратился к ней Хейтара. — Вижу, вы кого-то ждете здесь. Я пойду домой и не буду вам мешать. Хейтара не лишён сочувствия к тем, кто влюблен. — Он не придет, — сказала женщина с улыбкой. — Неужели он охладел? О, как ужасно неразделенная любовь! Она оставляет за собой лишь пепел и могильный брак. Он не перестал меня любить, господин. — А как же? И все же он не пришел! Как это странно! Он пришел! «Его сердце всегда здесь, у корней этой Ивы!» И с лучезарной улыбкой женщина исчезла. Вечер за вечером они встречались под старой Ивой. Застенчивость женщины прошла совсем, и она все не могла наслушаться, как Хейтара охвалил Иву, под которой они сидят. «Однажды Хейтара сказал ей, «Будь моей женой! Ты словно родилась из этой самой Ивы!» «Я согласна!» — отозвалась женщина. «Зови меня Хига, Ива!» Но ради нашей любви не спрашивай меня ни о чем. У меня нет ни отца, ни матери. Когда-нибудь ты все поймешь. Хейтара и Хига поженились, и в должное время у них родился ребенок, которого они назвали Тиодо. Их жилище было бедным, но они были самой счастливой парой во всей Японии. Счастливые супруги жили душа в душу, пока однажды в деревню не пришли важные вести из столицы. Все жители взволнованно обсуждали новости, вскоре они достигли Иуша и ушей Хейтара. Бывший император Тоба пожелал устроить в Киото храм, посвященный богине Канон, и разослал повсюду чиновников в поисках древесины. Односельчане сказали, что они тоже должны внести вклад в постройку священного храма, пожертвовав большой старой Ивой. Как ни старался Хейтара убедить их не делать этого, сколько ни предлагал выбрать какое-нибудь другое из принадлежавших ему деревьев, все было напрасно. Ни он, никто другой не мог дать им такого красивого и большого дерева, как могучая Ива. Хейтара пошел домой и рассказал об этом жене. «О, жена моя! Они собираются срубить нашу любимую Иву! Если бы я не женился на тебе, я не смог бы этого пережить! Но теперь у меня есть ты и малыш, и я надеюсь, что со временем я смогу смириться с этой ужасной потерей!» Той же ночью Хейтара разбудил пронзительный крик. «Хейтара!» — сказала его жена. «Здесь так темно!» «Со всех сторон я слышу какой-то шепот. Ты здесь, Хейтара? Слышишь? Они рубят Иву. Смотри, как ее тень дрожит в лунном свете. Знай, что я — душа этого дерева. Крестьяне убивают меня. Они разрубают меня на куски. О, какая боль, любимый Хейтара! Какая боль! Защити меня своими руками. Здесь и здесь. Теперь удары топора не попадают сюда». «Жена моя, моя Ивушка!» — рыдал Хейтара. «Буш мой!» Тихо прошептала Хига, прижавший своей мокрой бледной рукой к его лицу. «Я умираю. Такую любовь, как наша, нельзя срубить топором, как бы ни был силен удар. Я буду ждать тебя и Ти-Йоду. О, мои волосы струятся по ветру, мое тело разрублено!» Снаружи послышался громкий треск. Старая Ива с зеленой листвой лежала на земле с растрепанными ветками. хитар огляделся в поисках той, которую он любил больше всего на свете. его жена Ива исчезла. Дерево одноглазого монаха В древние времена на вершине горы Окияма стоял храм, посвященный фудо божеству, окруженному огнем, с мечом в одной руке и со свернутой кольцом веревкой в другой. На протяжении двадцати лет Энаки служил в этом храме, и одной из его обязанностей было охранять фудо который восседал в закрытом святилище, куда мог ходить только настоятель. Все это время Энаки, честно исполнял свой долг и не поддавался искушению хоть одним глазком взглянуть на этого ужасного безобразного бога. Однажды утром, увидев, что дверь святилища притворена, он не смог побороть любопытство и заглянул внутрь. В то же мгновение он ослеп на один глаз и превратился в презренного длинноносого Тенгу. Энаки не смог пережить такого позора и через год умер. Его дух поселился в большой криптомерии, которая росла на восточном склоне горы. Из того дня моряки, застигнутые штормом в Китайском море, обращались за помощью к духу Энаки. Если в ответ на их молитвы дерево освещалось яркой вспышкой, это был верный знак, что шторм наверняка утихнет. У подножья горы Окияма находилась деревня, где молодежь, стыдно сказать, была очень распущенной и не соблюдала законов морали. Во время праздника мертвых Бона молодые люди исполняли танцы Бон-Одори, Эти танцы на самом деле очень нескромные и сопровождаются неприличными призывными жестами и неистовыми заигрываниями. С каждым годом эти танцы становились все необузданнее, и из-за распущенности молодежи о деревне пошла дурная молва. Однажды после особенно бурного празднования Бонна молодая девушка по имени Кими отправилась на поиски своего возлюбленного Курасуки. Но вместо него она увидела очень красивого юношу, который улыбнулся ей и поманил рукой. Кеми совершенно забыла о Курасуке, в действительности с этой минуты она возненавидела бывшего возлюбленного и с радостью пошла за привлекательным юношей. Еще девять других красивых, но распущенных девушек исчезли из деревни точно так же. И всякий раз появлялся тот же таинственный молодой незнакомец, который завлекал их и уводил за собой. Старейшины деревни посоветовались и пришли к заключению, что дух эноки разгневался из-за невоздержанности молодых людей во время праздника бон и принял облик прекрасного юноши, чтобы сурово предостеречь распутников. Узнав об этом, господин Кисивада признал к себе Санобе и приказал ему отправиться к огромному дереву криптомерии на горе Окияма. Добравшись до цели своего путешествия, Санобе обратился к древнему дереву о приют духа эноки. Как посмел он увести наших дочерей? Если это будет продолжаться и дальше, мне придется срубить тебя, и дух эноки будет вынужден искать себе другое пристанище. Не успел он произнести такие слова, как начался дождь, и Саноби услышал глухой гул мощного землетрясения. Тут вдруг из дерева появился перед ним дух эноки Он объяснил Саноби, что своим дурным поведением деревенская молодежь оскорбила богов, и что ему пришлось по их приказу принять образ прекрасного юноши, чтобы наказать главных виновных. «Ты найдешь их», — добавил дух Энаки, — «привязанными к деревьям на одной из вершин горы Окияма. Иди освободи их, и пусть вернутся они обратно в деревню. Они не только раскаялись в своем безрассудстве, но теперь будут призывать других вести благонравную и праведную жизнь». С этими словами дух Энаки исчез в дереве криптомерии. Санобе отправился на одну из вершин Окияма и освободил девушек. Они вернулись по домам и стали хорошими, послушными дочерьми. И с того времени и до наших дней боги вполне довольны поведением жителей деревни, которая приютилась у подножия горы Окияма. Сожжение трех бонсай Во время правления императора Гоа Фукакуси жил-был знаменитый регент Самедзе Токиори. Когда ему исполнилось 30, он до несколько лет удалился в монастырь, но нередко его покой нарушали горькие жалобы крестьян, которые страдали от произвола деспотичных чиновников. Больше всего-таки юрия волновало благополучие его народа, и после основательных размышлений он решил изменить внешность и отправился странствовать с места на место, чтобы как можно ближе узнать жизнь медняков. а затем сделал все, что в его силах, чтобы пересечь преступное злоупотребление властью среди чиновников. Поэтому Токиори решительно взялся за правое дело и в конце концов прибыл в Сана, что в провинции Кадзуки. Стояла зима, и из-за сильной метели знатный странник заблудился. Несколько часов он устал, обрел в поисках какого-нибудь убежища и уже решил было устроиться на ночлег прямо на земле над под деревом, когда, наконец, к его радости, он заметил приютившуюся у подножья холма маленькую, крытую соломой хижину. В эту хижину и направился в Токиори. Он объяснил женщине, вышедшей ему навстречу, что заблудился и был бы очень признателен, если бы она впустила его переночевать. Добрая женщина объяснила, что мужа ее нет дома, а хорошей жене не пристало пускать в дом незнакомцев в отсутствие хозяина. Токиори не только был сильно обижен таким ответом, но, несмотря на то, что ему предстояло провести эту ночь в снегу, Очень обрадовался, что еще встречаются такие добродетельные женщины. Но не успел Токиори отойти от хижины далеко, как услышал, что его окликает мужской голос. так Токиори остановился и увидел, что какой-то мужчина машет ему рукой. Мужчина объяснил, что он муж той женщины, от которой только что ушел Токиори, и радушно пригласил его, приняв регента за странствующего монаха, вернулся с ним в дом и не отказывался от его скромного гостеприимства. Когда Такиори усадили в маленькой хижине, перед ним поставили скудные припасы, а поскольку тот с утра ничего не ел, то воздал должное безыскусному угощению. От наблюдательного Такиори не ускользнуло, что ему подали не рис, а всего лишь просо. Видимо, хозяева были действительно очень бедны, тем не менее щедры, и эта щедрость тронула сердце Такиори. Но это было еще не все. Закончив трапезу, все собрались погреться у очага, но огонь быстро угасал за нехватки дров. Щедрый хозяин заглянул в сундук, где хранил дрова, но, увы, там было пусто. Без колебаний мужчина вышел в засыпанный снегом сад и принес три мансая карликовых деревца, сосну, сливу и вишню. В то время в Японии мансаи ценились высоко. Выращивание карликовых деревьев требует много времени и тщательного ухода, и японцам они милы за свой возраст, бонсая передаются из поколения в поколение и неповторимую красоту. Но, несмотря на протесты Токиори, хозяин разломал свои маленькие растеница и бросил их в очах, где сразу же весело разгорелся огонь. Этот поступок, который вряд ли бы оценил европеец, возбудил любопытство Токиори. Тот факт, что хозяин скромной хижины оказался владельцем таких ценных деревьев, явно говорит о том, что этот щедрый человек стал крестьянином не по происхождению, а вынужден был стать им под влиянием каких-то жизненных обстоятельств. Предположение Регента оказалось верным и хозяин неохотно рассказал, что имя его Сана гудзаймонцунаё Сана Ггензаймонцунаё и что он в прежние времена был самураем. ему пришлось заняться земледелием в наказание за неблаговидный поступок одного из своих родственников Таккиори сразу же вспомнил имя этого самурая и предложил ему обратиться с прошением о восстановлении своих прав. Наана сказал, что поскольку добрый и справедливый Реген умер так он думал, а его преемник слишком юн, подавать прошение более чем бесполезно. Тем не менее, он продолжал объяснять заинтересованному слушателю, что в случае объявления сбора воинов он первым явится в Камакуру. Именно мысль о возможности когда-нибудь быть полезным в своей стране смягчала горечь дней, проведенных им в нищете. Разговор, занявший в нашем пересказе всего несколько строк, на самом деле длился всю ночь до наступления нового дня. И когда утром открылись ставни, Им предстала картина заснеженного мира, освещенного ярким зимним солнцем. Прежде чем снова отправиться в путь, Такиори тепло поблагодарил хозяина и хозяйку за гостеприимство. И уже после того, как этот приятный гость ушел, Сана вдруг вспомнил, что забыл узнать его имя. Случилось так, что следующей весной правительство призвало воинов в камакуру Как только Сана услыхал эту радостную весть, он тут же собрался в дорогу, чтобы исполнить свой долг. Его доспехи сильно потрепались, а лебарда покрылась ржавчиной, а лошадь была в очень плохом состоянии. Среди блистательных воинов, собравшихся в Камакуре, Сана имел жалкий вид. Многие из них опускали в адрес Сана весьма нелестные замечания, но тот молча сносил такое оскорбительное высокомерие. Его жалкая фигура бросалась в глаза среди сверкающих рядов самураев. Тут к ним подъехал верхом на прекрасном коне Глашатайс со знаменем, на котором был изображен фамильный герб регента. Громко и ясно Глашатай возвестил, что его господин желает видеть воина в самых потрёпанных доспехах. Сана с тяжелым сердцем повиновался приказу. Он думал, что регент хочет выразить свое недовольство по поводу его появления в столь пышном собрании в таком убогом снаряжении. Бедняк Сано был удивлен оказанным ему сердечному приему, но еще больше его удивило, что, когда слуга раздвинул Сёдзи в соседнюю комнату, он увидел самого регента Саймёдзи Токиори, кто оказался никем иным, как тем самым монахом, что когда-то нашел приют в маленькой хижине сана Токиори тоже не забыл, как хозяин сжег в очаге карликовые деревья сосну, сливу и вишню. В награду за бескорыстную жертву, которая была с готовностью принесена сана так Токиори повелел вернуть ему те 30 деревень, что были отобраны у него. Но это было лишь то, что принадлежало Сана по праву, и Токиори пришла удачная мысль подарить этому верному воину вдобавок еще три деревни с названием Мацуиду, Умера и Сакуи. Мацу, Уме и Сакура – так по-японски будет сосна, слива и вишня. Влюбленные сосны Уже недалек рассвет. Всюду белой инее ложится, но, кажется, ветви сосны стали еще зеленее. Каждым вечером в поздний час старик со своей старухой приходит сюда к сосне сгребать опавшую хвою. Сыплются иглы дождем, но их число не скудеет. И никогда-никогда до конца не осыплются иглы. Вечная зелень сосны до скончания веков не поблекнет. Неразлучных сосен чита зарок нерушимого счастья. Громкой славой осенено имя сосны Токосага, как вьющийся длинный плющ, обещание долгой жизни. Вы, старик и седая жена, как эта сосна долголетний, вы, старик и седая жена, как ветви сосны долговечны. Поведайте тайну свою, имя свое нам откройте. Кто вы, как вас зовут? Токосага. Перевод марковой Токосага обычно считалась одной из самых возвышенных пьес театра «Но». Пьесы театра Но исполнялись актеры с застывшими жестами и читающими текст на старинном диалекте. Театр Но принадлежит к тому периоду японских регламентированных условностей, о которых метко сказано, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Сюжет Такосага несет в себе отголоски фолического культа, широко распространенного среди примитивных народов. Сосна такосага символизирует долголетие, и в хоровой песне этой пьесы можно ощутить всю мощь этого вечно зеленого дерева. Перед могучей сосной все деревья в лесу, недороски. Над ними она вознеслась в царственном великолепье. Свой облик издревле хранит, все времена совпрягая, тысячи долгих лет, свежа нетленная зелень. Некогда цинский император сосне пожаловал высший чин. Не только в стране восходящего солнца сосну почитают и в землях чужих. Такосага. Перевод марковой До сих пор японцы верят чудотворную силу сосны. Это бросается в глаза во время праздника Санга-Нити, когда сосновыми деревьями украшают ворота и двери во время новогодних празднеств. И этот обычай и пьеса Но обязаны своим возникновением огромной сосне на берегу залива Такосага, о которой существует следующая легенда. В древние времена, не в наши, на берегу залива Такосага жил-был один рыбак. У него были жена и маленькая дочь по имени Мацуэ. Больше всего на свете Мацуэ любила сидеть под огромной сосной и смотреть, как на землю без устали падают сосновые иголки. Из них она сделала себе прекрасное платье и пояс, приговаривая – Я не надену эти сосновые одежды до своей свадьбы. Однажды Мацуя сидела под сосной и пела вот такую песню. Цветут ли цветы, опадают ли осенью листья, Сосна целый год остается вечно зеленой. На ветках ее блестят росы бесчетные перлы. В песне они перейдут, в жемчужины слов перельются. Сердца людей озарят своим немеркнувшим светом. такосага Перевод Марковый. В это время один юноша, Тиё, стоял на крутом берегу Суми-Йоси, наблюдая за полетом цапли. Все выше и выше поднималась цапля в синее небо, и Тиё увидел, что она полетела за море, туда, где в деревне жила дочь рыбака. Поскольку Тиё был юношей, очень любившим приключения, он подумал, как здорово было бы переплыть море и увидеть противоположный берег, куда улетела цапля. Поэтому в одно прекрасное утро Тиё нырнул в море и поплыл. Плыл он так долго и так устал, что бедняге стало казаться, что волны кружатся и танцуют вокруг него, огромное небо спустилось к самой воде и хочет коснуться его. И тогда юноша потерял сознание, но волны жалились над ним и вынесли туда, где под сосной на берегу сидела мацуя Девушка осторожно вытащила тьё из воды и уложила под сень сосновых ветвей на мягкий ковёр из опавших иголок, где юноша вскоре пришёл в себя и принялся благодарить Мацуэ за доброту. Тиё не стал возвращаться к себе на родину, поскольку спустя нескольких счастливых месяцев он женился на мацуе, которая на свадьбу надела свое платье и пояс из сосновых иголок. Когда родители Мацуэ умерли, эта потеря, казалось, заставила ее полюбить Тиё еще больше. И чем старше они становились, тем сильнее любили друг друга. Каждый вечер, когда восходила луда, Они рука об ушли к своей сосне, и маленькими граблями сгребали упавшие иглы, делая себе ложе, и оставались там до наступления утра. Однажды ночью серебристый лик луны взглянул из-за ветвей сосны в поисках постаревших влюбленных, сидящих вместе на подстилке из сосновых иголок. Двое маленьких грабель лежали рядом, и луна все ждала, когда же послышатся медленные и шаркающие шаги сосновых влюбленных. Но в ту ночь они так и не пришли. Мацуя и Тио обрели вечный покой на берегу Желтой реки. Желтая река или Желтый источник находится в потустороннем мире. Уйти к Желтому источнику в реке означает умереть. Они любили друг друга в старости так же сильно, как в юности, и боги позволили душам Мацуя и Тио вновь вернуться в этот мир, к той самой сосне, которая столько лет внимала речи влюбленных. в полнолуние они шепчутся с друг с другом поют смеются и вместе собирают опавшие сосновые иголки по тихую песню морских волн